Глава 70. Отец Домой ребята вернулись поздно вечером. Мама сидела за столом и читала книгу. Она обернулась к Мише и молча укоризненно покачала головой. Понимаешь, мам, быстро заговорил Миша. Встретили в Пушкине знакомых, вот и задержались. Я там и поужинал, так что ты не беспокойся. Он заглянул через ее плечо в книгу: Ты что читаешь? А? «А, Анна Каренина!» Она почувствовала в его голосе равнодушие и спросила. «Тебе не нравится?» «Не особенно. Я больше войну и мир люблю». Миша сел на кровать и начал раздеваться. «Почему?» «Почему?» «В войне и мире герои все серьезные. Балконский, Безухов, Ростов. А здесь не поймешь, что это за люди. Стива этот, бездельник какой-то. Ему 40 лет...» а он на себя все деточку строит». «Не все герои легкомысленны», — возразила мама. «Например, Левин». «Да, Левин, конечно, посерьезней. Да и то его ничего, кроме своего хозяйства, не интересует». «Видишь ли, мама медленно подбирала слова. Это были люди своего времени, своего общества. Я понимаю». Миша уже лежал под одеялом, заложив руки под голову. «Это великосветское общество». Но и в «Войне и мире» тоже рисуется великосветское общество. А посмотри, какая разница. Там люди имеют какие-то цели, стремления, сознают свой долг перед обществом. А здесь не поймешь, для чего живут эти люди. Например, Вронский, Стива. Вот скажи, ведь человек должен иметь какую-то цель в жизни. «Конечно, должен», — сказала мама. «Но, по-моему, каждый из героев Анны Карениной имеет цель». Правда, эти цели сугубо личные. Например, личное счастье, жизнь с любимым человеком. Маленькие цели, но все же цели. Миша поднялся на локте. «Какая же это цель, мама? Если так рассуждать, то каждый человек имеет цель. Выходит, у алкоголика тоже есть цель — каждый день пьянствовать, и у Непмана деньги копить. Я вовсе не о такой цели говорю». «А какой же?» Ну, как бы тебе сказать, цель должна быть возвышенной, понимаешь? Благородной. Все же. Ну, например, мы вот на днях разговаривали с Константином Алексеевичем. Он сам рассказывал. Раньше он служил только из-за денег. Где больше платят, там и служит. Значит, у него цель невозвышенная. А если он сейчас работает круглые сутки и хочет восстановить фабрику, чтобы у нас в стране было много товаров, значит, у него цель благородная. Может быть, я привел неудачный пример, но я так понимаю. Чем же он виноват? Ведь раньше он не мог ставить себе такой цели. Он работал у капиталиста, и, конечно, ничто, кроме жалования, его не интересовало. Значит, он не должен был работать, — решительно ответил Миша. Ведь папа не работал на капиталистов. Не совсем так. Мама качнула головою. Папе приходилось работать и у капиталистов. Это совсем другое дело. Он работал, чтобы заработать на существование. Но ведь не это было главным в его жизни. Ведь он был революционер и отдал жизнь за революцию. Значит, у него была в жизни самая возвышенная, самая благородная цель. Они помолчали. «Знаешь, мама», — сказал Миша, «я себе очень хорошо представляю папу. Мне вот кажется, что он никогда ничего не боялся». «Да», — сказала мама, — Он был очень смелый человек. «И потом», — продолжал Миша, «мне кажется, что он никогда не думал о себе, о своем благополучии, и самое высшее для него были — интересы партии». Они замолчали. Миша знал, что маме тяжело вспоминать об отце, и он больше не задавал ей вопросов. Потом мама закрыла книгу, потушила свет и тоже легла в постель. А Миша еще долго лежал с открытыми глазами,